Посвящается Карен Джонатан с л а д Совы во льдах Как спасали самого большого филина в мире Кругом нас творилось что-то невероятное. Ветер бушевал неистово, ломал сучья деревьев и переносил их по воздуху. Огромные старые кедры — раскачивались из стороны в сторону, как тонкоствольный молодняк. Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли, ничего не было видно. Все кружилось в снежном вихре. Мы забились в свои палатки и в страхе притихли. Владимир Арсеньев. По Уссурийскому краю. 1921 год. Владимир Арсеньев. Годы жизни — 1872-1930. Исследователь, натуралист и автор многочисленных трудов о рельефе, природе и жителях Приморского края России. Он, одним из первых в России, отважился на рискованное путешествие по описанным в этой аудиокниге «Лесам». Пролог «Впервые я увидел дальневосточного рыбного филина в Приморье». прибрежной п о л о с к и российской земли, упирающейся на юге в чрево Северо-Восточной Азии. Это далекий край, по соседству с которым Россия, Китай и Северная Корея сходятся узлом гор и колючей проволоки. В 2000 году, во время похода по Приморской тайге, мы с приятелем случайно вспугнули огромную птицу – «Моим спутником был Якоб Маккартье, который в то время служил добровольцем в Корпусе мира, а теперь работает учителем в одной из школ штата Мэн». Она поднялась в воздух, сердитоухая и тяжело хлопая крыльями, а потом на мгновение п р и м о с т и л а с ь в лишенной листьев кроне в десятках метров над нашими головами. Взъерошенная громада – с в е т а древесной щепы, настороженно смотрела на нас своими пронзительно-желтыми глазами. В тот момент мы еще не совсем понимали, что за птицу встретили на своем пути. Было очевидно, что это сова, но по размерам она превосходила всех, что мне довелось видеть, величиной примерно с орла, но пышнее и объемнее, с внушительными кисточками на ушах. На фоне подернутого сероватой дымкой зимнего неба она казалась слишком большой и комичной, чтобы быть настоящей птицей, будто кто-то в торопях обклеил годовалого медвежонка пригоршнями перьев, а затем водрузил ошарашенное животное на дерево. Решив, что мы представляем для нее угрозу, птица улетела прочь, с треском продираясь через деревья и обламывая своими двухметровыми крыльями ветви. Облетевшие хлопья коры еще парили в воздухе, когда она скрылась из виду. На тот момент я уже пятый год подряд приезжал в Приморье. В детстве и юности большую часть времени я проводил в городах, и в моей картине мира преобладали ландшафты, созданные человеком. Однажды летом, когда мне исполнилось девятнадцать, отец взял меня с собой в командировку. Мы летели из Москвы, и я увидел, как лучи солнца вспыхивают и прокатываются по зеленому морю гор, буйному, густому, нетронутому, В то время мой отец, Дэйл в е р н а н Слад, занимал пост советника-посланника при коммерческой службе США, которая является подразделением Министерства торговли США. Он работал в посольстве США в Москве с 1992 по 1995 год. «Передо мной то взмывали ввысь, то спускались в долины величественные волны горных хребтов». которые проносились мимо километр за километром, пока я завороженно смотрел на них. Ни селений, ни дорог, ни людей. Ничего этого не было. Таким я увидел Приморье. И влюбился. После того короткого первого посещения я на полгода вернулся в Приморье в качестве студента, а потом провел там три года как в о л о н т е р корпуса мира. Корпус мира – независимое федеральное агентство правительства США, гуманитарная организация, которая направляет добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. Поначалу я наблюдал за птицами от случая к случаю. Это хобби появилось у меня еще в студенческие годы. Однако с каждой следующей поездкой на Дальний Восток – мое восхищение первозданной красотой Приморского края росло. Я всерьез увлекся наблюдением за птицами. В корпусе мира я сдружился с местными орнитологами, поднаторел в русском языке и теперь все свободное время проводил, распознавая голоса местных птиц и повсюду следовал за коллегами, изучая птичье пение и помогая в различных исследовательских проектах. Именно тогда я впервые увидел рыбного филина и понял, что мой интерес вполне может перерасти в профессию. О существовании рыбных филинов я знал с тех самых пор, как познакомился с Приморьем. Для меня эти птицы были чем-то вроде прекрасной идеи, которую в сложно передать словами. Меня влекла к ним та же непостижимая сила, какая владела мной, когда я мечтал оказаться в каком-нибудь далеком таинственном месте, хотя ничего о нем толком не знал. Я размышлял о рыбных филих н а и чувствовал прохладу таежных лесов и запах мха, которым поросли прибрежные камни. После того, как мы спугнули филина, я перелистал п о т р ё п а н н ы е страницы полевого справочника, но безрезультатно. Таких птиц там не было. Нарисованный там рыбный филин походил скорее на унылый мусорный бак, чем на развязного гоблина, которого мы только что видели, и никак не соответствовал моим представлениям о нем. И все же мне не пришлось слишком долго гадать, что за птицу я встретил. Я успел снять несколько кадров. Сделанные мной зернистые изображения попали к Сергею Сурмачу, орнитологу из Владивостока, единственному в Приморском крае специалисту по рыбным филинам. Как выяснилось, ученые давно уже не встречали дальневосточного рыбного филина в этих широтах. И мои снимки стали лучшим подтверждением того, что этот редкий вид пернатых отшельников в с ё еще существует». словии. Защитив в 2005 году в университете Миннесоты дипломную работу о влиянии лесозаготовок на жизнь п е в т и х птиц Приморского края, я стал искать связанную с этим регионом тему для кандидатской диссертации. Меня интересовали вопросы сохранения живой природы, и список видов быстро сузился до чёрного журавля и рыбного ф л и н а двух наименее изученных и наиболее притягательных пернатых, обитающих в этом регионе. Рыбные филины нравились мне больше, но, зная, насколько скудны сведения о них, я беспокоился, что численности птиц окажется недостаточно для полноценного исследования. Пока я раздумывал над этим, мне случилось отправиться на несколько дней в поход н по лиственничным марям, открытому заболоченному пространству с чахлыми деревцами, которые росли на равном расстоянии друг от друга, возвышаясь над густым ковром из душистого б а г у л ь н и к а Поначалу мне там понравилось, но спустя какое-то время отсутствие укрытия от солнца, головная боль от тяжелого аромата б а г у л ь н и к а и тучи гнуса меня доконали». Тут меня осенило. Это же типичная среда обитания черного журавля. Да, рыбный филин – птица редкая, и тратить на него время и силы рискованно. Но мне хотя бы не придется провести следующие пять лет, таскаясь по заболоченным лиственничным лесам. Мой выбор пал на рыбного филина». Благодаря репутации выносливого, приспособленного к суровым природным условиям существа, рыбный филин стал почти таким же символом приморья, как амурский или уссурийский тигр. Но несмотря на то, что оба вида обитают в одних и тех же лесах и находятся под угрозой исчезновения, о жизни пернатых охотников на лосося мы знаем гораздо меньше». Первое гнездо рыбного филина обнаружили в России только в 1971 году, а в 1980-х годах в стране, по некоторым оценкам, обитало от 300 до 400 пар этих птиц. Их будущее вызывало серьезные опасения. Кроме того, что для гнездования рыбным филинам нужны большие деревья, а для пропитания богатой рыбы реки О них мало что было известно. К началу 1980-х годов на другом берегу моря, в Японии, всего в нескольких сотнях километров отсюда, численность рыбного филина не превышала сотни особей, тогда как в конце XIX века их насчитывалось в пять раз больше. Тамошняя популяция оказалась в осаде, лишившись мест гнездования из-за вырубки лесов. источника пищи из-за строительства речных дамб, перекрывших традиционные пути миграции лосося вверх по течению. Рыбных филинов Приморья от подобной судьбы уберегли инерция советской системы, слаборазвитая инфраструктура и низкая плотность населения. Но в условиях свободного рынка в 1990-е годы появились б о г а т с т в о коррупция, и на нетронутые природные ресурсы Северного Приморья, считавшиеся главной защитой рыбного филина, устремились алчные взгляды. Рыбные филины России оказались под ударом. Когда вид живет рассредоточенно и размножается медленными темпами, любое масштабное или продолжительное вмешательство в естественную среду его обитания может означать, стремительное сокращение численности популяции. Подобное наблюдалось в Японии, а для России могло обернуться исчезновением одной из самых таинственных и замечательных птиц. Российский закон защищал и рыбных филинов, и другие виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, запрещалось не только убивать их, но и разрушать места их обитания, но из-за отсутствия точного представления о том, каковы их потребности, невозможно было разработать действенный план по их сохранению. В отношении рыбных филинов подобных мер не принималось, и к концу 1990-х годов ранее недоступные леса Приморья все чаще становились местами добычи ресурсов. Необходимо было как можно скорее разработать продуманную стратегию сохранения рыбного филина. Сохранение и защита – разные вещи. Для защиты рыбных филинов мне не понадобилось бы проводить исследования. Я лоббировал бы в правительстве запрет на лесозаготовку и рыбный промысел в Приморье. Эти обширные меры оградили бы рыбных филинов от опасности, устранив любые угрозы их существованию. Но помимо их нереалистичности, такие шаги не учитывали бы интересы двух миллионов жителей региона, значительная часть которых зарабатывает на жизнь тем, что валит лес и ловит рыбу. Потребности рыбного филина и человека в Приморье неразрывно связаны. И те, и другие веками зависели от одних и тех же ресурсов. До того, как закидывать в реки сети и рубить деревья для строительства и продажи стали русские, этим занимались м а н ь ж у р ы и коренные народы. Удыгейцы и нанайцы изготавливали красивую вышитую одежду из рыбьей кожи и строили лодки, выдалбливая их из стволов исполинских деревьев. Потребности рыбного филина в этих ресурсах всегда оставались скромными, а вот запросы людей со временем только росли. Моей целью было вернуть равновесие в эти отношения, сохранить необходимые природные ресурсы, и научное исследование было единственным способом понять, как это сделать. В конце 2005 года я назначил встречу с Сергеем Сурмачом в его офисе во Владивостоке. Он сразу мне понравился. Невысокий, подтянутый, с добрыми глазами и копной буйных волос. У него была репутация человека, открытого к взаимодействию. Поэтому я надеялся, что он примет мое предложение о сотрудничестве. Я объяснил ему свой интерес к рыбным филинам тем, что Пишу кандидатскую диссертацию в университете Миннесоты, а он рассказал мне все, что знал об этих птицах. По мере обсуждения взаимная симпатия росла. И вскоре мы договорились о совместной работе. Мы собирались как можно подробнее изучить тайную жизнь рыбных филинов и использовать полученную информацию для разработки реалистичного плана по их сохранению. Ключевой вопрос нашего исследования был обманчиво прост. Какие особенности ландшафта важны для выживания рыбного филина? Мы уже имели общее представление об этом. Большие деревья и много рыбы. Но у нас ушли годы на то, чтобы понять все нюансы. В основном благодаря исследованиям Евгения Спангенберга в 1940-е годы и Юрия Пукинского в 1970-е годы. Если не считать эпизодических наблюдений наших предшественников-натуралистов, мы начинали практически с нуля. Сурмач имел обширный опыт полевых исследований. У него было все необходимое, для продолжительных экспедиций в отдаленные уголки Приморья. Огромный ГАЗ-66 повышенной проходимости, оборудованный жилым отсеком с дровяным отоплением, несколько снегоходов и небольшая команда полевых ассистентов, которые знали, где искать рыбных филинов. Мы договорились, что во время нашего первого совместного проекта «Сурмач» и его команда возьмут на себя основную часть логистики и кадровые вопросы на территории России. Я же познакомлю их с современной методологией и обеспечу большую часть финансирования проекта посредством исследовательских грантов. Мы разделили работу на три этапа. На первом этапе, который займет 2-3 недели, мы готовимся – Далее, в течение двух месяцев, определяем исследуемую популяцию рыбного филина. Заключительный этап – отлов птиц и сбор данных. На это уйдет четыре года. Я ликовал. Ничего общего с устаревшим кризисным подходом, когда обессилевшие и недополучающие финансирование биологи борются за то, чтобы... предотвратить исчезновение животных там, где экологический урон уже н а н е с ё н Большая часть Приморья по-прежнему оставалась нетронутой. Коммерческие интересы еще не успели одержать здесь победу. И пусть мы сосредоточили внимание только на одном из вымирающих видов – рыбном филине. Наши рекомендации по управлению лесным хозяйством – могли помочь защитить целую экосистему. Зима считалась самым подходящим временем для поиска рыбных филинов. В феврале они начинали активно таковать и оставляли следы на заснеженных берегах рек. Но у сурмача в тот момент было много работы. Возглавляемая им неправительственная организация заключила многолетний контракт, По условиям которого должна была отслеживать популяции птиц на острове Сахалин, и ученому приходилось проводить зимние месяцы в переговорах по решению организационных вопросов. Поэтому, несмотря на регулярные консультации с урмачом, мне так и не удалось поработать с ним в полевых условиях. Вместо этого, в качестве доверенного лица, он присылал своего Старого друга и знатока тайги Сергея Авдиюка. С середины 1990-х годов Авдиюк и Сурмач совместно трудились над изучением рыбных филинов. Экспедиция в бассейн реки Самарги, самый северный район Приморья, стала первым этапом нашего проекта. Там мне предстояло научиться искать филинов. Бассейн Самарги был местом уникальным. Последняя полностью бездорожная зона водосбора в крае. Однако лесозаготовки подступали все ближе. В 2000 году Совет коренного народа УДГ в Акзу, одном из двух населенных пунктов на все 7280 квадратных километров бассейной реки, принял решение пустить Лесозаготовителей на свои исконные земли. Это сулило появление новых рабочих мест и строительство дорог. Но л е г к и й доступ к территории в купе с растущим населением наносил ей ущерб и становился причиной браконьерства, лесных пожаров и других проблем. Рыбный филин и тигр далеко не единственные виды животных, которые пострадали в итоге. К 2005 году руководство лесозаготовительного предприятия, зная о том, что местное население и региональные ученые недовольны этим соглашением, пошло на ряд беспрецедентных компромиссов. Первый и главный из них заключался в том, что компания обязывалась вести свою деятельность с оглядкой на требования ученых. В отличие от большинства трасс Приморья, главная дорога должна была пойти высоко над долиной реки, а не вблизи экологически уязвимого водотока. А в некоторых районах, представляющих высокую природоохранную ценность, предполагалось запретить вырубку леса. Сурмач входил в научную коалицию к о т о р ы е поручили оценить экологическую ситуацию в пойме реки, прежде чем начать строительство дороги. Полевой команде под руководством Авдиюка дали задание выявить территории обитания рыбного филина на реке Самарге, то есть зоны, где нельзя рубить лес. Участвуя в экспедиции, Я не только помогал защищать рыбных филинов в районе Самарги, но и приобретал важный опыт, осваивая искусство их поиска. Потом эти навыки пригодились мне на втором этапе нашего проекта, когда мы определяли исследуемую популяцию. Сурмач и Авдиюк составили список наиболее доступных районов леса, где им уже д о в о д и л о с ь слышать крики рыбных филинов и отметили несколько мест, где стояли гнездовые деревья. Благодаря этому нам было с чего начать предварительные поиски, и мы с Авдиюком немало поездили по этим и другим местам, обследуя обширную территорию площадью 20 тысяч квадратных километров вдоль побережья Приморского края. Через год после того, как мы обнаружили несколько рыбных филинов, мы вернулись и приступили к третьей, завершающей и самой продолжительной стадии проекта — отлову птиц. Снарядив как можно больше филинов незаметными, похожими на рюкзачки передатчиками, мы смогли в течение четырех лет отслеживать их п е р е д в и ж е н и е и записывать, куда они летают». Такие сведения давали нам четкое представление о том, какие условия необходимы рыбным филинам для выживания, что в дальнейшем позволило нам разработать план по их сохранению. Что же нас ждало впереди?